Глава 43. Дальнейшие советы, данные Дон Кихотом Санчо Панса. Кто, услыхав предыдущие советы, данные Дон Кихотом, не принял бы его за человека очень умного и еще более благомыслящего? Но, как уже не раз было говорено, в течение великой этой истории наш рыцарь сбивался с пути лишь тогда, когда дело касалось рыцарства. В остальных же своих разговорах он проявлял ясное и свободное от предрассудков разумение, так что на каждом шагу его поступки вызывали недоверие к его суждениям, осуждение к его поступкам. Что же касается второго отдела советов, данных им Санчупансу, тут он проявил большую склонность к остроумию и довел и свою рассудительность, и свое безумие до высокой точки. Санчо слушал его с величайшим вниманием, стараясь сохранить в памяти его советы, чтобы следовать им, так как с помощью их он надеялся благополучно разрешиться от бремени своего губернаторства. Итак, Дон Кихот продолжал говоря. «Что касается того, как ты должен управлять собой и своим домом, Санчо, первое, что я возлагаю на тебя, это быть чистоплотным, и чтобы ты стриг себе ногти, не давая им чрезмерно отрастать, как это делают некоторые, воображающие в своем невежестве, что длинные ногти придают их рукам красоту». Как будто этот отросток и излишек, который они не обстригают, может быть назван ногтями, в то время как это скорее когти, пустильги, ловца ящериц, свинское и чудовищное злоупотребление. Не ходи, Санчо, распаясавшись и небрежно, потому что неряшливость в одежде служит признаком вялости духа, если только это не ряшливость и небрежность, не притворство, как думали о Юлии Цезаре. Рассчитай хорошенько, что тебе может дать твоя должность, если твои доходы позволят тебе одевать своих слуг в ливреи, им приличную и удобную, а не пышную и яркую ливрею, и распредели ее между твоими слугами и бедными, Я хочу сказать, если тебе придется одеть шесть пажей, один трех и еще трех бедняков, и так у тебя будут пажи на небе и на земле. До этого нового способа одевать своих слуг в ливреи еще не додумались тщеславные люди. Не ешь ни чеснока, ни лука, чтобы запах не обнаружил твоей грубости. Ходи не торопясь, Говори спокойно, но не так, чтобы казалось, будто ты сам себя слушаешь, потому что всякого рода аффектации — вещь нехорошая. За обедом ешь немного, за ужином ешь меньше, так как в мастерской желудка вырабатывается здоровье всего тела. Будь умерен в напитках, помни, что с излишком выпитое вино — Не хранит тайн и не исполняет обещаний. Старайся, Санчо, не жевать сразу на обе щеки. И не эрутар в присутствии кого-то ни было. Слово «эрутар» я не понимаю, — сказал Санчо. А Дон Кихот ответил. Эрутар, Санчо, значит «рыгать». А «рыгать» — одно из самых гадких слов на испанском языке, хотя оно и очень выразительно. Поэтому утонченные люди прибегли к латинскому языку и вместо рыгать говорят «эрутар», вместо "отрыжка" говорят «эрутасия». И если кто и не понимал этих выражений, нет нужды, потому что частое их повторение ведет их со временем в общее употребление, так как они сделаются легко понятными. Это-то и называют обогащать язык над которым властвует толпа и обычай. — По правде говоря, сеньор, — сказал Санчо, — из ваших советов и поучений я намерен сохранить в моей памяти совет не рыгать, потому что я делаю это очень часто. — Эрутар, Санчо, а не рыгать! — поправил его Дон Кихот. — Отныне впредь буду говорить Эрутар, — ответил Санчо, — и по чести я не забуду этого. А также тебе, Санчо, не следует вплетать в свои разговоры бесчисленное множество пословиц, как ты это обыкновенно делаешь, потому что, хотя пословицы — краткие и нравоучительные изречения, но ты часто притягиваешь их так за волосы, что они кажутся не столько изречениями, сколько бессмыслицей. «Пусть Бог поможет этому», — сказал Санчо, — «потому что я знаю больше пословиц, чем книга, и их...» Тесницы у меня столько во рту, когда я говорю, что они друг с другом дерутся, чтобы вместе выскочить оттуда. А язык выбрасывает первые попавшиеся ему, хотя бы они и не были кстати. Но я постараюсь отныне впредь говорить только такие, которые приличествуют важности моей должности, так как где обилие в доме заведется, быстро ужинать придется. Что сделано, того не воротишь». В безопасности тот, кто звонит на колокольни. И для того, чтобы дать и иметь, надо разум иметь. Так, Санчо, сказал Дон Кихот, сшивай, на живую нитку вдевай, вставляй, нанизывай поговорку за поговоркой, никто тебе не мешает. Мать меня наказывает, а я стягаю волчок свой. Я говорю тебе, чтобы ты удерживался от пословиц» а в ту одну минуту ты здесь отслужил из них целое молебствие, также подходящее к тому, о чем мы говорили, как и холмы у беды. Слушай, Санчо, я не говорю, что пословица, когда она приведена к стати, вещь плохая, но нанизывать и нагромождать их в кривь и в кось делает речь слабой и пошлой. «Когда едешь верхом...» Не откидывай тело на арчак седла и не держи ноги, словно они деревянные, вытянутыми далеко от живота лошади. Но и не сиди так вяло, чтобы казалось, будто ты едешь на своем сером, так как верховая езда из одних делает рыцарей, а из других — конюхов. Пусть сон твой будет умерен, потому что тот, кто не встает с солнцем, не наслаждается днем». И заметь себе, о, Санчо, что прилежание есть источник удачи, а противоположность его, ленность, никогда еще не достигала цели, поставленной себе благим намерением. Последний совет, который я хочу тебе дать теперь, хотя он и не относится к украшению тела. Но я бы желал, чтобы ты сохранил его в памяти, так как, думаю... Что, он окажется не менее полезным тебе, чем предыдущие мои советы. Именно: никогда не вдавайся в споры по поводу родословных, по крайней мере, не делая между ними сравнений, так как не подлежит сомнению, что из числа тех, которых сравнивают, один род должен оказаться наилучшим, и тот, который ты унизишь, возненавидит тебя, а тот, который вознесешь, ничем не вознаградит тебя. Твоя одежда пусть состоит из плотно прилегающих брюк, длинного полукафтана и плаща, еще несколько длиннее. А Грегуэскос и в мыслях не имей носить, потому что они не приличествуют ни рыцарем, ни губернаторам. Вот, Санчо, то, что пока пришло мне в голову посоветовать тебе». Со временем, и смотря по обстоятельствам, я еще дам тебе советы и наставления, если ты позаботишься известить меня, в каком положении находятся твои дела. — Сеньор, — ответил Санчо, — я хорошо вижу, что все, что милость ваша говорила мне, вещи хорошие, святые и полезные. Но что за прок мне будет от них, если я ни одной не упомню? — Правда... Не растить себе ногти и жениться во второй раз, если к тому представится случай, это крепко сидит у меня в голове. Но остальное, весь винегрет, вся эта путаница и сумятица. И я их теперь уже не помню и не буду о них помнить больше, чем о прошлогодних облаках. Итак, вы должны будете мне дать их письменно». «Потому что, хотя я ни писать, ни читать не умею, но дам их своему духовнику, чтобы он запечатлел их в памяти и повторил мне, когда окажется нужным». «Ах, грешник я!» — сказал Дон Кихот. «Как ни к лицу губернатору не уметь читать и писать!» потому что ты должен знать, о Санчо, что когда человек не умеет читать или когда он левша, приходится предположить, либо он родился в самой бедной и низкой среде, или же он был так испорчен и безнравственен, что на него не могли повлиять ни хороший пример, ни хорошее преподавание.